Глава 14. Грешники. Прохладная ночь окутала улицы города, но не смогла близко подобраться к академии, на которую падал поток яркого света. Проходя через узкие окна, лучи тревожили чуткий сон Ларель. Она никак не могла привыкнуть к тому, что в этой части города не наступает ночь. После безуспешных попыток погрузиться в сновидение, Лерель открыла глаза и обнаружила еще один источник света, исходящий из-под двери. Девушка накинула на себя тонкий халат, который не скрывал очертания ее фигуры, и вышла в зал архангелов. У стен просторного помещения располагались книжные стеллажи, а под стеклянным потолком, через который хорошо просматривался столб света, стоял широкий письменный стол. Михаил отвлекся на шум, взглядом поприветствовал Ларель и вернулся к изучению карты. Он не мог уснуть, зная, что его собратьям грозит опасность. «Не спите?» — спросила Ларель, подойдя ближе. Она окинула взглядом письменный стол, на котором Михаил расстелил десяток карт. Одну общую, на которой изображалось древо жизни и окружающие его города последней надежды, и другие с подробным расположением улиц и домов. Плотная бумага пестрела красными отметками в различных местах. «Куда там?» — Михаил протер уставшие глаза. «С момента, как Дэн и охранявшие его ангелы пропали, было совершено более тысячи нападений. В разное время, в разных местах, но, что более важно, в разных городах. Даже если с этим как-то связан Дэн, он всего лишь человек. Он не мог оказаться утром к югу от Древа Жизни, а к полудню на севере». Это физически невозможно. Я все время думаю об этом. Ангелы делают все возможное, чтобы защитить города и их жителей. И вы делаете не меньше других. Но если не спать по ночам, вы лишь вымотаете себя и не сможете действовать, когда того будут требовать обстоятельства. Оставь это. Незачем меня жалеть. Я главнокомандующий. Моя главная обязанность защищать обитателей Чистилища — «Но я с этим не справляюсь. Посмотри», — указал он на карту, — «эти пять отметок появились за последние сутки. Поначалу я думал, что это голод или чума, но... Ну что? Это на них не похоже. Голод пожирает, не оставляя и следа. Чума обращает в прах, а это существо. Я даже не знаю, что это». Михаил ударил кулаком по столу. Эта тварь выжидает, пока ангел останется совсем один, а после разрывает ему грудь и похищает сердце. С каждым днем количество жертв растет. У тварей, что обитают в тумане, самое лучшее место для нападения на наши города. Оттуда можно достичь любого города в любое время, поэтому я окружил туман всеми боевыми ангелами, что были. Но и это не помогло. «А что, если это не нежити, не твари из тумана?» «Кто же тогда?» «Демоны», — ненавязчиво произнесла Ларель. «Я не утверждаю, но до меня дошли слухи, что Гатаон и его приспешники обрели некую силу, стали чем-то иным, и теперь могут, словно вампиры, перемещаться в пространстве». «Я уже тебе говорил, демоны — мирный народ, они, как и мы, только защищаются». Заметь, мы не преследуем и не убиваем хищников за то, что они могут нас съесть. Мы только защищаемся, когда они нападают. Демоны практически такие же. Мы им не угроза, а значит, у них нет повода на нас нападать. Да, так было раньше. Но вы не можете отрицать, что все изменилось. Демоны отвергли союз с нами, возвели город и обрели невероятную силу. Вспомните, Гатаон был готов покрыть улицы рая трупами ангелов, лишь бы добраться до чумы. Что если нападение на ангелов — это его план, чтобы посеять панику среди населения? Люди сбегут, барьер падет, туман вырвется на свободу, и тогда мы вместе с демонами будем вынуждены уничтожить чуму. Гатаон получит то, чего хотел. «Твои размышления очень похожи на правду». Однако мы не можем портить отношения с демонами, полагаясь на слухи. Сейчас моей главной задачей является поймать и уничтожить того, кто нападает на ангелов, а с недавних пор похищает людей». «Похищает людей?» «Да, я не стал придавать это огласке, чтобы, как ты и сказала, не сеять панику. Однако за последние две недели пропала сотня человеческих душ». Лорель присела рядом и принялась изучать карты. Михаил невольно посмотрел на нее и уже не смог отвести взгляда. Как бы сильно он ни старался показать свое безразличие, тяга к ней понемногу просачивалась, особенно сейчас, когда она сидит так близко в тоненьком халате. — Все хорошо? — спросила девушка, заметив, как он сверлит ее взглядом. Чтобы не раскрывать истинные причины своего взгляда, Михаил сказал первое, что пришло в голову. «Я никогда не спрашивал, откуда у тебя этот шрам на шее?» Девушку вопрос смутил. Она прикрыла шею ладонью, но ответила. «Это шрам, который оставила на мне прошлая жизнь. Задолго до того, как я стала жрицей, я была простой девушкой». Жила в тихом городке у подножия широких гор. Радовалась тому, что у меня есть семья, возлюбленный. Тогда все казалось таким радужным. Солнце ярче, трава зеленей. А потом появились они, и все исчезло в одно мгновение. Родители и тот, кто был дорог моему сердцу, погибли на моих глазах. Меня тоже пытались убить. И я бы умерла, если бы не он. Ангел, чьи крылья затмили солнце. Я не знаю его имени, но он убил тех монстров и дал мне новую жизнь. Этот шрам остался мне на память, чтобы я не забывала, кто я и откуда. — Прости, — проронил Михаил. Я спросил, не подумав. — На самом деле я засмотрелся на тебя, — признался он, — чтобы как-то отвлечь девушку от воспоминаний. «Этого я тоже никогда не говорил. Но ты очень красивая». «Спасибо. А я уж думала, не заметите», — улыбнулась Лорель. Казалось, девушку совсем не тяготит прошлое. Даже храня такие воспоминания, она находила силы улыбаться. Под покровом ночи архидемон проник в город последней надежды. Несмотря на свой размер, он передвигался настолько бесшумно, что дозорные его не заметили. Каждый раз, достигая темного укрытия, демон рисовал на земле пентаграмму, и когда возникала угроза его обнаружения, мгновенно перемещался с одной на другую. После такого перемещения в воздухе оставался лишь приторный запах серы. Оказавшись у черного обелиска, архидемон осмотрел улицу своими налитыми пламенем глазами и принюхался. От имерзительного запаха, что он уловил, с демона сморщился. Запах привел краснокожего охотника к дверям одного дома. Несмотря на спокойную обстановку и тишину, царившую на улице, демон приготовил зубчатый клинок к бою и отворил дверь. Внутри было темно, но света из окна хватало, чтобы разглядеть лужу крови и тело ангела. Обычный трудяга, который провел полсотни лет, помогая людям освоиться в новом мире, был безжалостно убит. Демон подошел ближе и перевернул тело. В груди была большая рваная рана. Тот, кто это сделал, давно ушел, а его запах скопился именно в этом месте. Раздался скрип дверей. С порога на демона, у которого руки были в крови, уставился испуганный ангел, Он не сразу признал в темной фигуре с ярко-оранжевыми глазами демона. Но как только тот встал в полный рост, по улице пронесся крик. «Все сюда! Сюда! Скорее! Демоны убивают ангелов!» Ангел кричал, пытаясь привлечь внимание дозорных. Не желая больше задерживаться и давать увидеть себя другим жителям города, демон нарисовал пентаграмму и провалился сквозь землю в ее очертаниях. За дверью раздались шаги и голоса ангелов, а через секунду Легер распахнул двери и вместе с остальными архангелами предстал пред Михаилом. По гримасам на их лицах было нетрудно догадаться, что все они взволнованы. «Что ты намерен с этим делать?» — выпалил Легер. Он желал получить ответ немедленно. «Ты ведь не собираешься сидеть, сложа крылья? Только не после такого!» «Мы обязаны защитить города последней надежды их жителей», — подхватила Мария — «Нельзя позволять демонам охотиться на нас! Хватало, что они убивают животных, но это... Они перелетели все границы!» Каждый из архангелов был полон смятения, недовольства и страха за тех, кого они поклялись защищать. Каждый говорил о том, что пора дать отпор и провести четкую черту, и только Ардиус, не проронив ни слова, уселся в кресло и просто наблюдал за происходящим. Среди тех, кто пришел просить от Михаила действий, была и Лариэль. Именно она первая узнала о нападении демона и рассказала все остальным. «Мы больше не можем оставаться в стране», — произнесла Ларель и жестом крыльев попросила остальных помолчать. «Вы хотели доказательств? Вот они. Один из демонов проник в город, убил ангела и съел его сердце. Очевидец утверждает, что у того в глазах пылал огонь». А еще он бесследно растворился в воздухе. Вся правда как на ладони». Михаил выдержал небольшую паузу, чтобы архангелы взяли себя в руки. «Если это действительно правда, — произнес он басом, давая понять, что последнее слово будет за ним, в чем я очень сомневаюсь, — что вы предлагаете? Устроить на них охоту, словно они нежить?» «Проникнуть в ад и вырезать сердца его жителей?» Данный вопрос поставил Архангелов в тупик. Они требовали от Михаила действий, не имея представления, как именно решить эту проблему. К тому же зверские нападения не были заложены в природу ангелов. Для них это было чем-то невозможным. «Не поймите меня неправильно», — продолжил Михаил. Я, как и вы, хочу для ангелов светлого будущего, однако насилием к нему не придешь. Сейчас лучшим решением будет сбор информации. Нам известно слишком мало. К примеру, мы обязаны выяснить, кто именно из демонов напал на нас и почему он это сделал. Ведь может оказаться, что это была новая нежить, созданная голодом. Вы, как и я, видели, каких тварей он может создать. Этот случай не исключение. — Значит, пока у наших родных и близких вырывают сердца, мы будем бездействовать? — возмутилась Лориэль. — А может быть, вы и правы. И стоит дать им отпор. Выследить тех демонов, что охотятся на нас, и убить. Как вы и сказали, это не нападение, это самозащита. — Поспешные действия могут привести к катастрофе, — отрезал Михаил. — Мы не станем никого убивать, но и бездействовать не будем. Мы запретим демонам посещать наши города и приближаться к барьеру последней надежды до выяснения истины. «При всем уважении», — заговорил Легер, ему больше пришлась по душе идея Лариэль, «ты хоть и главнокомандующий, но решать за всех тебе не дано. Я стал архангелом и поклялся защищать жителей Чистилища не ради того, чтобы бездействовать». «Если мне подвернется демон, что жаждет вырвать мне сердце, я убью его!» Слова Легера отдавали обжигающим холодом. В зале повисла тишина. Еще не решив, какое из действий более правильное, все ожидали, что ответит на это Михаил. В коридоре раздались быстрые шаги, и на этот раз двери распахнул курьер. Он протиснулся через толпу архангелов и вручил Михаилу пергамент. Главнокомандующий развернул листок и бегло ознакомился с его содержимым. Эмоции на его лице быстро менялись, выдавая смятение. «Что там?» — спросил Легер. «Не знаю», — продолжал рассматривать листок Михаил. «Кто-то собирает крылатый совет, но кто именно и для каких целей не указано. Есть только небольшой орнамент в конце». «Ардиус, из нас вы самые опытные, вы бы не могли сказать, от кого письмо». «Какая разница, от кого?» — обрадовался Легер. «Главное, на заседании совет решить, что делать с демонами, и, возможно, им стоит задуматься о выборе нового главнокомандующего, который не будет потакать своим слабостям». Легер и большинство архангелов покинули зал. Остались лишь Ардиус и Лариэль. Девушка смотрела на Михаила, ощущая некую вину за то, что вместо поддержки она отвергла его предложение. Михаил, в свою очередь, понимал, что она, как и Легер, делают это из лучших побуждений. Ардиус внимательно изучил письмо и орнамент. На секунду показалось, что он что-то понял, но после длительных размышлений пришел к выводу, что этот знак не принадлежит ни одному из ангельских городов. Члены Крылатого Совета уже как час заняли свои места, но до сих пор оставалось загадкой, от кого были письма с прошением собраться в этом зале. Михаил озирался по сторонам, предвкушая то, что вот-вот сюда ворвется голод или его самые сильные слуги. Не дождавшись зачинщика, члены Совета перешли к обсуждению назревших проблем, главной из которых было нападение демонов. Хетлегер и не являлся членом Совета, Слово давалось каждому, кто приходил сюда с идеей или прошением. Его слова звучали твердо и целенаправленно. «Найти и уничтожить демонов, которые отведали ангельской плоти». Когда дискуссия по этому поводу была в самом разгаре, Ардиус встал из-за стола, достал камень и принялся очертить на полу орнамент, изображенный в письме. «Что вы делаете?» — переполошились члены совета. «Не даю вам совершить роковую ошибку», — ответил Ардиус. Как только орнамент был закончен, зал озарила красная вспышка. На месте рисунка появилось десяток архидемонов во главе с Гатаоном. Михаил и остальные были сильно удивлены внешнему виду демонов. Они и без того казались огромными и свирепыми, но теперь, когда их грудь и шею покрывали пылающие полосы, От них несло невероятной силой. В глазах бушевало пламя. Копыта накалились до красна, оставляя на плитке глубокие следы. Легер поспешил обнажить меч. Для него это был тот самый долгожданный момент, но путь преградил Ардиус. Рад, что вы откликнулись на мой зов! — раздался голос Гатаона. И витражные окна башни содрогнулись. «Я собрал вас здесь, чтобы развеять те глупые слухи и показать, что происходит на самом деле». Один из архидемонов рывком стянул ткань с принесенной ими клетки, обнажив содержимое стальных решеток. Члены Совета невольно вздрогнули. Запертые в клетке существа отдаленно походили на ангелов, но ими не являлись. Их тела покрывали гниющие язвы. Кожа почернела, зубы больше походили на клыки. В их омерзительных глазах клубился зеленый свет, а их крылья словно ободрались тервятники. Самый крупный из них уже совсем не походил на ангела, скорее на нежить, которая хочет все пожрать. В зале повисло безмолвие, которое нарушало лишь рычание твари из клетки. «Ардиус, как это понимать? Что происходит?» Растерялся член крылатого совета. «Гатаон вам все объяснит. Главное, выслушайте его», — ответил Ардиус, вновь занимая место за столом. Гатаон вложил в руки своего приспешника тяжелый топор и уселся рядом. Демон осмотрел членов совета и остановил свой огненный взор на Михаиле. «Значит, ты занял место стальной леди», — произнес демон. «Будем надеяться, ты мудрее, чем она, и сделаешь правильный выбор». Такие слова для Михаила были оскорбительны, но он промолчал. «Начнем с главного», — продолжил Гатаон. Каждый раз, открывая рот, он невольно выпускал языки пламени. «Демоны никогда не нападали на вас, а уж тем более не ели ваши сердца». Что за расточительство убивать ради пищи и съедать только сердце? К вашему сведению, мы обгладываем кости дочиста. Одного из вас обнаружили в городе последней надежды. Он убил ангела, вырвалось из уст Легера. Об этом я и толкую. Ариард не убивал ангелов, — Гатаон указал на своего подчиненного. Он выслеживал того, кто это сделал. И так вышло, что оказался замеченным. Это была его ошибка, и он понес за нее наказание. «Если вы не убивали ангелов и не похищали людей, тогда кто? Это нежить, что вы приволокли сюда в клетках?» — спросил Михаил. Гатаун усмехнулся. «А вы что, не узнаете их? Приглядитесь хорошенько». Гатаун жестом руки велел подтащить клетку ближе к столу. Вблизи твари казались еще омерзительнее. Самый крупный из них бился о прутья, пытаясь разогнуть их и дотронуться руками до Легера. «Хватит летать вокруг дерева!» — произнес Легер и тут же отсек монстру руку. «Говори, что знаешь!» «Перед вами грешники», — ответил Гатаон. «Именно они являются источником всех проблем. Людей никто не похищал, они и сами улетели, когда отрастили себе крылья. Самые омерзительные крылья, что я видел!» После первого съеденного сердца изменений нет, поэтому вы не замечаете их среди толпы. Но вот после третьего они начинают гнить изнутри. Мир отрицает их существование и пытается избавиться от них. Единственный способ не обратиться в груду перегноя — это продолжать есть. И вот когда человек убивает и съедает сердце седьмого ангела... Гниение прекращается. Вырастают уродливые крылья, и он получает возможность вернуться обратно в свой мир. Именно возле бреши в небе мы их и изловили. Если не ошибаюсь, ты близко знаком с Дэном, повелителем миров. Михаил внимательно всмотрелся в нежить с отсеченной рукой. В ее образе ангел уловил силуэт Дэна. У твари из раны полилась густая зеленая жижа, которая через мгновение обратилась новой конечностью. — Таких, как он, тяжело убить, — произнес Гатаон. — Сколько ни руби, он все отращивает конечности. Даже вспоротая брюхо не всегда помогает. Однако после нашего пламени он просто груда пепла. Надеюсь, доказательств вам хватило, потому что им пора гореть. «Постой», — остановил его Михаил, — «ты не можешь их убить». «Это почему же?» «Они такие же дети Создателя, как и мы. По всей видимости, они больны. По-другому это не объяснить». «Нет, они его ошибка. Разве ты не видишь, чем люди являются на самом деле? Они порождение голода. Мы должны очистить от них мир». «И что потом?» После того, как избавимся от людей, нападем на чуму? Верно мыслишь, мы излечим этот мир от зла. Огонь очистит все. Нет, мы не станем убивать невинных. Не все люди такие, как Дэн. К тому же есть шанс, что их можно излечить, вернуть в прежний облик. Обратимся к смерти. Она решит, что с ними делать. Не смерть. Не ее чернокрылые ангелы не показывались в чистилище на протяжении нескольких лет. Скорее всего, она знала, чем все обернется, вот и сбежала. А как же Смыл и Дженнифер? Они отдали смерти жизнь ради спасения чистилища. О смерти думай, что хочешь, но они не могли нас предать. — Они ее послушные слуги, — протянул Гатаон. Одно ее слово, и они перережут тебе глотку. Я предлагаю объединить силы и очистить наш мир от людей. Нам не нужны ни смерть, ни ее родня, а уж тем более эти выродки. Гатаон направил ладонь в сторону клетки, и томящихся в ней грешников объяло жаркое пламя. Пламя было столь сильным, что решетки клетки растеклись по полу, А тела грешников с треском рассыпались на угле. «Что ж», — произнес, вставая из-за стола, Гатаон, — «я открыл вам правду, предложил путь к светлому будущему. Следовать за мной или нет, ваше право». «Постой», — остановил его голос Михаила, — «у меня встречное предложение. Давай вместе изловим людей, что больны силой голода, и запрем их подальше от всех». «Если в течение трех месяцев смерть не объявится и не скажет, что от этого нет лекарства, ты придашь их огню». Сам Михаил не хотел предлагать такое, однако он понимал, что лишь демоны могут обнаружить так называемых грешников. Ангелы целый год ни о чем не подозревали, а архидемоны смогли не только выследить, но и взять грешников живьем. Гатаон задумался. «А что насчет чумы?» Ее мы трогать не станем. Пока стоят черные обелиски, она нам не угроза. У нас нет повода лезть хищному зверю в пасть. Наивный ангел. Все еще думаешь, что живешь в том же мире, в котором родился. Хорошо, я согласен. Мы поможем запереть грешников в одном месте, а через три месяца сожжем их дотла».